Глава двадцать восьмая. Райнхард. Дорогу от дома до здания тайной канцелярии я почти не заметил. Гнал мобильез так, будто собирался сжечь схему, которая запускала машину, и думал о случившемся. Не о покушении на королеву, не о том, что моя мать, возможно, замешана в заговоре против короны, и даже не о том, что, кажется, не могу контролировать магию, которая мне досталась. Мне стоило об этом думать. Стоило. Но я думал об Алисии и о том, что произошло между нами. Точнее, о том, чего я не запомнил. Я сгорал в пламени магии, пытаясь снова обрести контроль над ней. А когда обрел его, оказалось, что я попросту все пропустил. В моей жизни случались проходные романы и даже связи на одну ночь, особенно во время учебы в военной академии когда на гулянках было слишком много вина и женщин. Я не мог сказать с уверенностью, что помню в лицо всех своих любовниц. Но чтобы отключиться в самом процессе, такое со мной случилось впервые. И не когда-либо, а в ночь покушения на королеву. Не с кем-то, а с Алисией. С женщиной, которая не выходила у меня из головы и которую я беспрестанно желал. почему из всех ночей Она выбрала именно эту, чтобы согласиться быть моей. Или она не соглашалась? От последней мысли стало тошно, и я едва не развернул мобильец в сторону дома. Вовремя остановил себя и продолжил путь. Я был не в себе. Я действительно ничего не помнил, но оправдываться не стану. Я дам Алисе время подумать и согласиться на мои условия. С каждой минутой предложение сделать ее графиней и своей Эрне Казалось мне все более разумным. Она должна понять, что я никуда ее не отпущу. Не из-за магии, из-за нее самой. Она умная женщина, в этом я не раз убеждался. Пусть даже сейчас она думает иначе, в моих же силах все исправить. Я заглажу свой поступок вниманием, подарками, приятными женщинам мелочами. И в следующий раз не стану торопиться, сделая все, как она того захочет. «Райнхард, ты не спешил!» — вытряхивает меня из мысли Сеп. «Герцог Маририйский встречает меня в коридоре по пути к допросным». «Возникли неотложные дела. Всех привезли?» «Да. Но прежде чем начнем допрос, нам нужно поговорить. После. Нет, сейчас. Это касается личности Эри Армсвилл. Это меня останавливает, заставляет забыть о допросных и заговорщиках». «Ты узнал, кто ее родители?» «Да. Эри Армсвилл, хотя правильнее будет отныне называть ее Леви, сама дала нам подсказку на балу. Оставалось только все проверить». «Я подаюсь вперед. Я тебя внимательно слушаю». «Не здесь. Пойдем в мой кабинет». Короткие минуты ожидания заставляют меня злиться и сгорать от нетерпения. В том, что родители Алисии, скорее всего, были аристократами, я почти не сомневался. Слишком сильная и могущественная магия теперь принадлежала мне. — Кто она? — спрашиваю, когда за нами закрывается дверь. — И что за подсказка? Сеп прищуривается. — Прежде чем скажу, хочу откровенность взамен откровенности. — Что именно? — Никаких секретов между нами, Райнхард. Я должен знать, что происходит с тобой и твоей магией. И как получилось? Что ты случайно столкнулся с Армсвилл, а затем объявил ее своей невестой? Как давно вы знакомы и что о ней известно тебе? Справедливо, что Сеп требует объяснений. И по его взгляду я понимаю, что действительно пришло время для честности. Ничего, отвечаю. Именно поэтому я попросил тебя найти о ней хоть что-либо. Я впервые столкнулся с Алисией во время покушения, которое мы посчитали неудавшимся. На самом деле оно удалось. Правда, это не то, на что рассчитывали заговорщики. В результате действия схемы мы с Алисией обменялись магией, и я представил ее своей невестой. Это была вынужденная мера, чтобы постоянно находиться рядом с ней. Сначала ее магия не проявлялась, но теперь я могу ее контролировать, и она не слабее моей». Сеп смотрит мне в глаза. «Почему ты не сказал мне?» «А ты бы сказал?» «Возможно, да. Возможно, нет. Соглашается он. Но в свете открывшихся мне фактов, это вполне могла быть не случайность, и вас свели нарочно. Либо тебе, Райн, невероятно везет. Я приподнимаю бровь. Она королевский бастард». «Бастард?» Незаконно рожденная дочь Его Величества Гориана. Дочь Гориана? Ну, король бесплоден. Мы все так считали. Но выходит, что потомство он все же оставил. И это наша рыжеволосая принцесса. Сеп принимается расхаживать по кабинету и продолжает. На эту мысль меня навела золотая схема. В древности ее могли создавать только члены королевской семьи. Они соединяли магию и чертили схемы, которым просто невозможно было противостоять. Поэтому армия Леграссии, а в те времена царство Леграсс, считалась непобедимой. Принцы объединялись и выступали против врага. Также королевские пары владели подобной удивительной магией. Доказательства. Ты сам подсказал насчет внешности, только попросил искать отца, а нужно было искать мать. Сеп взмахивает рукой, и в воздухе возникает зеленая схема, в центре которой портрет Алисии. Если бы, конечно, Алисия выглядела старше, и у нее были бы светлые волосы и выбеленные брови. Кто она? Свинтана Эмрос, графиня Арская и дочь предыдущей герцогини. Почему она не рыжая? Здесь все просто. Мода. Тогда король только женился на принцессе Бальской. Она была популярна, и все, начиная с придворных и заканчивая горожанками, меняли внешность, желая выглядеть как Дариана. Аристократки с помощью схем, остальные посредством краски и белил. Большинство женщин тогда были как на одно лицо. Неудивительно, что никто при дворе не запомнил одну из фавориток короля. Но не каждая из них спешно покидала дворец, чтобы закрыться в загородном доме на долгие месяцы. К тому же, Ее лучшей подругой оказалась графиня Тимре, которую, вероятнее всего, она и попросила о помощи с тем, чтобы скрыть ребенка. Я предположил, и моя версия подтвердилась. Где она сейчас? Свинтана Эмрос. Покинула Борельвицу или Грассию много лет назад. Сейчас мои люди ее ищут, но это может затянуться. В любом случае, достаточно сообщить о леве Арнсвилл королю, и провести ритуал подтверждения родства. Тогда все вопросы разрешатся. У меня чувство, будто меня огрели ударной схемой. Моя Алисия — принцесса? А вот Сеп подается вперед. Если он признает ее, она подвинет тебя с трона, как прямая престола-наследница. Единственный выход — действительно быстро жениться на девчонке. Судя по ее взглядам, она влюблена в тебя, так что против не будет. Это отличная сказка для народа. Потерянная и найденная принцесса. Гораздо лучше, чем будущая королева-цветочница. Все происходит слишком быстро. Через Даже для меня, привыкшего реагировать на любую ситуацию мгновенно, и также молниеносно принимать решение. Я ведь будущий король. Хотя теперь выясняется, что нет. Но это совершенно не то, что сейчас меня волнует. Только что Алисия была просто Алисией, а теперь выясняется, что она принцесса, и мы с ней ровня, потому что первый эрцгерцог Борельвийский тоже был королевским бастардом, которому его отец даровал высокий титул. Именно поэтому я вообще стою первым на престол при условии, что у короля нет детей, братьев или сестер. У Гориана никого не было до этого дня, а теперь у него есть Алисия, на которой я могу жениться. Не делать ее аэрне, не встречаться тайно, не пытаться спрятать ее. Я могу сделать ее своей супругой и заполучить ее самым старым и законным путем, и это устроит нас обоих. Точнее, устроила бы Алисию-цветочницу, которая настаивала на статусе герцогской невесты. Но согласится ли на это Алисия-принцесса? Для начала я поговорю с ней, а также необходимо провести ритуал и добиться того, чтобы Гориан официально ее признал. «Вы вместе создали золотую схему, Райнхард. Если догадался я, то скоро догадается еще кто-то. К примеру, ее величество». «Кто-то еще догадывается, а кто-то уже в курсе. Теперь покушения на Алисию выглядят более чем логичными. Кто же еще знает о принцессе?» «На твоем месте», — продолжает Себастьян. Я бы женился на девчонке поскорее, а потом ей все рассказал и представил бы ее отцу. Это был бы мудрый политический ход, но что-то внутри меня царапнуло, потому что обманывать свою невесту теперь уже точно настоящую невесту я не собирался. Давай оставим тему алисии и вернемся к заговорщикам. Я хочу знать, кто стоит за всеми этими покушениями. Сев слегка поджимает губы. Крайнее недовольство в его исполнении. Советник не скрывает, что ему важнее тема принцессы. А у меня почему-то до сих пор в голове не укладывается, что речь о моей алисе будто принцесса — это какая-то другая женщина, совершенно мне незнакомая. Но стоило Себастьяну кивнуть на дверь, как в нее нетерпеливо постучали. Когда же после разрешения войти в нее шагнул Кир, я понял, что сюрпризы этого вечера только начались. — Ваша светлость, прошу разрешения немедленно переговорить по важному вопросу. — Мог бы ничего не говорить. Я и так практически вылетаю за дверь. Непозволительно быстро для Эрцгерцога. И также быстро черчу схему, чтобы нас никто не подслушал. — Какого Гьерда? Ты же должен охранять Алисию! — Поэтому я здесь, Райнхард. Ее похитили. И вина за это целиком на мне. В груди мгновенно холодает. «Что значит, ее похитили?» Спрашиваю я тихо. Пока что тихо, потому что Кир отвечал за мою невесту собственной жизнью. Но он живой и даже не стекает кровью, только бледный. Но станет еще бледнее, если не найдет вразумительного ответа на мой вопрос. Он вывез ее тайна и явно использовал запретные схемы. Иначе я не представляю, как ему удалось это провернуть. Кто это сделал, интересуюсь холодно? Зигвальд. Холод в районе солнечного сплетения сменяется яростным пламенем, и я чувствую, как по венам растекается ярость и магия, способные сжечь и спеперить все на своем пути. Пока Кир пересказывает случившееся в мое отсутствие в особняке, я складываю одно с другим. Зиг не использовал магию, раздраженно перебивая его рассказ о том, что после отъезда брата Кир решил все-таки проверить, как себя чувствует моя невеста, и не нашел ни ее, ни Маджера. По крайней мере, не оглушал и не зачаровывал Алисию. Попробовал бы, и Эдер откусил бы ему все самое дорогое. Просто эта самая глупая на свете принцесса-цветочница решила от меня сбежать. принцесса Расскажу позже. Сейчас нужно перехватить их, пока они не покинули Борельвицу. Райнхард, все готово. Сеп появляется неожиданно. Еще более неожиданны сейчас для меня его слова. Леви Веграсс в камере. Пригласить ее первой? Мой долг — допросить мать и остальных заговорщиков. Я должен заниматься покушениями на меня и королевскую чету. Но как я могу этим заниматься? «Если Алисия непонятно где, еще и наедине с Зигвальдом!» Заговорщики никуда не денутся, а вот Алисия в данную минуту покидает барельвицу «Я доверяю тебе, сеп говорю и направляюсь к выходу. «Райн? Куда ты? У меня дело государственной важности!» «Решила сбежать от меня? С моей магией и Эдером? Не выйдет, ваше высочество! Мы связаны!» магией, тайнами, проведением. Я найду тебя, Алисия, и сделаю своей. Хочешь ты этого или нет?